Остальные поняли, Сергеев усмехнулся и посмотрел на Олега. «Объясните, — сказал Олег, — а то вы говорите загадками». «Это не загадки, но задача», — сказал Сергеев. Марьяна села рядом с Олегом, и он видел ее четкий профиль. Профиль был очень красивым, и Олег не стал на него смотреть, чтобы не пропустить слов Сергеева. «Надо лететь к экспедиции, правильно?»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 «Это наш общий шар», — сказала Марьяна, будто обиделась. «На шаре полетят Дик и Марьяна», — сказал старый. «Они лучше всех могут прожить в лесу». «И я», — тихо сказал Казик. «Спать, Казик», — сказал Вайткус, — «уже поздно».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 если бы думал не только о себе, но и обо всем поселке. «Я бы отменил тогда этот полет к скауту. Нет там никакого скаута». «Ну вот», — улыбнулся Сергеев, явный перебор. «Тогда я полечу вместе с Марьяной, а к кораблю пойдет Сергеев, он тоже много знает про рацию».